Расправа. Секретариат Московской писательской организации по команде Гришина собрался 29 декабря 1971 года. Анатолий Медников позже рассказывал. Заседание секретариата началось с доклада «Стряхнина» который изложил содержание предварительной беседы с Галичем, потом зачитал написанное Александром Аркадьевичем заявление, в котором Галич признал свои ошибки и просил поверить в его искренность. Естественно, что Галич надеялся смягчить решение секретариата и, получив очередной выговор, пусть даже с последним предупреждением, остаться в рядах членов Союза писателей. Так было. И хотя потом Галич не раз говорил о своей непреклонной позиции, однако такое оправдательное заявление он написал. Потом пошли вопросы. Как Галич расценивает свои песни? Считает ли он их антисоветскими? Нет, твердо ответил Галич. Порторг Аркадий Васильев спросил, Когда Галич получил книгу, изданную в Париже? Полгода назад. А почему не заявили? А почему я должен был заявлять? Тоже пожал плечами Галич. Да я и не знал, как это сделать. Затем Васильев взял слово и решительно потребовал исключения Галича из Союза писателей. При этом он напомнил цитату, приведенную в докладе стряхнена из газеты «Русская мысль». Там говорилось, что трубадуры еврейского происхождения Галич, Высоцкий, Ким своими песнями способствуют эмиграции евреев в государство Израиль. Выступавшие затем секретари под тем или иным предлогом сходились на исключение Галича из союза писателей. Но вот слово взял Алексей Николаевич Арбузов. Неподдельно взволнованно он произнес, «Мне, может быть, тяжелее, чем кому-нибудь в этой комнате. Вместе с Галичем мы когда-то писали пьесу «Город на заре». Этот спектакль до войны хвалили в правде. Затем вместе работали в театре Северного флота. Нас многое связывало. Сегодня у меня была одна из самых тяжелых ночей. Я не спал совершенно». И все же у меня не поднимается рука, за исключение. Я понимал состояние Арбузова, и хотя не был так близок к Галичу в прошлом, сердце мое тоже ныло, а необходимость присутствовать на этом заседании, продиктованное для меня служебной и партийной дисциплиной, тяготила. «Нет». Это еще не было теперешним чувством раскаяния, но вполне могло быть названо острым душевным дискомфортом, мучительной тяжестью на душе. Выступавшая потом Агния Барто, детская писательница, заговорила о русском великодушии и предложила смягчить решение, дать Галичу еще одну возможность исправиться. Слово взял Николай Грибачев, поэт и прозаик. Герой труда, герой социалистического труда, депутат лауреат Ленинской премии, кандидат в члены ЦК КПСС, собравший, казалось, все возможные в те годы отличия и звания. Он, как и Васильев, коснулся еврейской темы, сказав, что песни Галича «Ой, не шейте, евреи и левреи», утверждающие, что евреям было есть и будет плохо в Советском Союзе, не соответствует действительности. Они стоят на коленях у нашего посольства до тех пор, пока их не возвращают в Советский Союз. Так что в этих страданиях обманутых людей есть и доля его, Галича, вины. И еще Грибачев говорил, что со словом надо обращаться осторожно. Оно может принести большую беду. Наровчатов спросил у Галича, «Будет ли он говорить?» Галич ответил, что не будет. Тогда его попросили выйти из комнаты, а затем, дескать, его пригласят, чтобы выслушать решение секретариата. Голосовалось первое предложение Порторга исключить. Проголосовали за и сомневающаяся Агния Барто и, просивший еще подумать, Валентин Петрович Катаев а двое воздержались. Наровчатов, уехавший на полчаса в Горком, оставил свой голос «за». Однако сам при голосовании не присутствовал. Вернувшись, он первым делом спросил у меня, как прошло голосование. Я сказал, что двое воздержались. Тогда Наровчатов попросил их остаться, а все остальные вышли из комнаты. «Товарищи!» — обратился к ним Наровчатов. Политическая ситуация сейчас такова, что нам надо выступить единогласно. Я прошу вас изменить решение как коммунист. Но как бы Медников не выгораживал Арбузова, Катаева, да и себя, попытавшись всю вину за исключение Галича и Союза писателей, возложить на первого секретаря Московского горкома партии Гришина... Шило в мешке утаить оказалось нельзя. По литературной Москве быстро разлетели слухи, что Галича сдали не только автоматчики партии типа Николая Грибачева. Смолодушничали и вроде свои в доску мастера. «Пусть Арбузов» записал в свой дневник «Новомирец Лев Левицкий». Не тешит себя мыслью, что другим случалось делать вещи и похуже. Расправиться с товарищем, пусть и бывшим, пинать его ногами вместе с другими заведомыми погромщиками. Куда же ниже можно скатиться? Семидесятипятилетний Катаев тоже хорош. Но, во-первых, он выступал не так яростно, как Арбузов. Во-вторых, его с Галичем решительно ничего никогда не связывало. Наконец, он всегда был таким. Мандельштам называл его бандитом с шиком. Шик он порастерял, а привычка угодничать перед властью в обмен на получение всех мыслимых благ осталась. Напрасно только скромничает, говоря, что он может быть и плохой, но все же сын революции. Не стоит прибедняться. Великолепный сын, послушный и усердный. Через несколько дней после показательной порки Галич попал в больницу. «Это была какая-то очень старая больница, большущая палата», — вспоминала Елена Боннер. «Там стояли большущие колонны, может быть, бывший зал. Между двух колонн как-то боком стояла его койка. Я не могу сказать кровать. Он был весь... Желто-серый. И у Саши был какой-то страх. Мне кажется, он всегда боялся болезни. В писательских кругах по-разному отнеслись к случившейся драме. Многие сочувствовали искренне не понимали, за что Галич пострадал. Уж и не такими его песни были страшно крамольными. И совсем другую позицию заняла Лидия Чуковская. После встречи с Грековой она 13 апреля 1972 года записала в своем дневнике. Рассказала мне о Галиче. Волосы становятся дыбом. Супруга укащенко Допилась до белой горячки. Сам он в больнице сердечной. мучится от того, что не дают курить. Есть подозрения у Е.С., что он морфинист, то есть привык жить на промедоле, который был ему когда-то прописан. Прав был Герцен, что возмездие в жизни не возмездие, а результат, последовательный вывод. Галич был жена 30 лет на пошлячке, требовавшей тряпок. Чтобы поставлять их себе и ей, Писал, что прикажут для театра. Получал большие деньги. Потом вдруг запел, вопреки приказанию. Но жизнь, созданная им раньше, и пошлая баба рядом, и болезни, привычки, и свет, и алкоголь, не дали остаться на высоте этой песни. Он сошелся с хорошей, бескорыстной женщиной. Она родила сына. Он ее бросил и не взглянул на ребенка. И вот последствия. За песни. Исключили из союза писателей и из союза кинематографистов. Инфаркт. В феврале 1973 года умерла одна из бывших муз Галича, София Михнова-Войтенко. Лидию Чуковскую до глубины души поразило, что в день смерти матери своего сына Галич пел на дне рождения у жены Сахарова. В писательских кругах тогда говорили, будто Галич полностью попал в руки Ольги Ивинской, которая увидела в писателе чуть ли не наследника поэтической традиции Бориса Пастернака. А может, она чисто по-женски хотела, чтобы Галич заменил ей Пастернака? Известно, что Галич в трудное для него время не раз предпринимал попытки встретиться с Александром Солженицыным, но автор «Одного дня Ивана Денисовича» ни на какие контакты с песенником не шел. Случайно ли это? Ведь, по идее, Солженицын должен был как минимум сочувствовать опальному литератору. Взяла же крамольного поэта под свою опеку семья академика Сахарова. Скорее всего, Солженицын не верил в искренность Галича. Возможно, он не мог простить Галичу поэму о Сталине, особенно песню о Рождестве. Уже на склоне лет Солженицын отмечал, что в этой поэме Галич безвкусно переплел Сталина и Христа, сочинил свою агностическую формулу свои воистину знаменитые, затрепанные потом в цитатах и столько вреда принесшие строки. Солженицын, 200 лет вместе, том 2, Москва, 2002 год. А Солженицын, напомним, очень редко оживался в людях. После истории с исключением из Союза писателей Галич под влиянием Александра Меня потянулся к вере. Он даже крестился. Но жизнь легче не стала. Не в своей тарелке. К лету 1974 года у Галича окончательно окрепли мысли об эмиграции. Он только еще сомневался, брать ли ему с собой жену или оставить ее в Москве. Но потом решил, что надо уезжать вместе. И 25 июня... Галич через Вену отправился в Осло. Позже Галич из Норвегии перебрался в Мюнхен, где его взяли на радиостанцию «Свобода». Но последним пристанищем писателя стал Париж. Однако эмиграция приняла Галича без объятий. Его песни на Западе оказались никому непонятны. Когда его приглашали в дома старых эмигрантов, свидетельствовал Игорь, Голомшток. Он как-то стеснялся некоторые песни петь вообще. Из каких-то выкидывал какие-то слова, которые могли бы шокировать эту публику. И чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. Он ведь привык петь в своей компании, когда люди отвечают эмоционально. Галич надеялся, что его эмиграция не будет вечной. Он писал. «Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим властно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит меня и заплещется в сердце моем». Жена Галича продолжала по-страшному пить. Однажды писатель не вытерпел и положил ее в дорогую мюнхенскую клинику а сам закрутил роман с ресторанной-певичкой Миррой Мирник. На какое-то время это его успокоило. Трагический финал. Конец Галича был трагичен. По официальной версии он погиб 15 декабря 1977 года в своей парижской квартире, когда включал в розетку вилку от нового телевизора. Когда это трагическое известие дошло до Москвы, Юрий Нагибин записал в своем дневнике. «Что там, не говори», но Саша спел свою песню. Ему сказочно повезло. Он был пижон, внешний человек с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадник. А сыграть ему пришлось почти что «Короля Лира» предательство близких, гонения изгнание. Он оказался на высоте и в этой роли, и получил славу, успех, деньги, репутацию печальника за страждущий народ, смелого борца, да и весь мир в придачу. Народа он не знал и не любил. Борцом не был по всей своей слабой, изнеженной в пороках натуре. Его вынесло наверх неутоленное тщеславие. Если б ему повезло с театром, если б его пьески шли, он плевал бы с высокой горы на всякие свободолюбивые затеи. Он прожил бы пошлую жизнь какого-нибудь Ласкина. Но ему сделали высокую судьбу. Все-таки это невероятно. Он запел от тщеславной обиды, а выпился в мировые менестрели. А ведь песни его примечательны лишь интонацией и остроумием, музыкально они — ноль. Исполнение однообразное и крайне бедное, а вот падишь ты. И все же смелость была и упорство было, характер, а ведь человек больной надорванной пьянством, наркотиками, страшной Анькой. Он молодец. Вышел на большую сцену и сыграл. Не оробел. Русские мигранты после случившейся трагедии хотели увековечить память о поэте в бронзе. Больше всех хлопотал Владимир Максимов — 24 декабря 1977 года он писал Эрнсту Неизвестному. «Как ты, наверное, уже знаешь, погиб Саша Галич. Погиб нелепо, если вообще объяснимо. В связи с этим у меня к тебе есть просьба. Не мог бы ты найти решение его памятнику и воплотить это решение в материале?» Разумеется, континент оплатил бы работу, правда, в посильных для нас размерах. Сейчас мы начали сбор средств на такой памятник, а недостающую сумму мы покроем сами. Но идея Максимова так и осталась нереализованной. На могиле Барда, на кладбище Сен-Женевьев-де-Боа, удалось установить только надгробную плиту с надписью «Блажение». «Изгнани, правды ради». Спустя несколько лет странным образом погибла и вторая жена Галича. Следствие установило, что она курила в постели и будто бы затлело нейлоновое одеяло. Но можно ли верить в эту версию? Ведь балкон в квартире был открыт. Уже в 1992 году в России впервые вышла солидная книга стихов Галича, и воспоминания о нем — заклинание добра и зла. Либералы тут же продолжили лепить из писателя икону. Но те, кто еще не разучились понимать поэзию, все поняли и взгрустнули. Посмотрела книжку Галича и о нем. Констатировала 8 августа 1993 года в своем дневнике Лидия Чуковская. «Удивительно!» как он потерял все вместе с языком ведь и здесь хороши были у него главным образом бытовые песни что я почувствовал и чем и заинтересовался корней иванович леночка тонечка новизна вульгарности или в других случаях пошлости вся в тюле и пан бархати в зал леночка вошла идеал «Неграмотности всеобщее Пожалуйте Ле Потапова в ЦК КПСС». «Из КГБ. Дал упаковочку. У него получился инфаркт. Создаёт персональный уют. Чуть только исчезает это, у папи, у его исчезает всё». Его балладу о Корчаке невозможно читать. Галич был человек плохой, истасканный по театральным интригам и бабам, загубивший прекрасную женщину ненюшку бросивший своего ребенка, чуток, к слову, до гениальности и музыкальный. Да, Галич весь был соткан из противоречий Гениальность в нем легко уживалась со всеми мерзостями. И на икону он никак уж не походил.